Игровая база. Час спустя. Маразм. Сурок не скрывал недовольства. Полнейший маразм. Что такого срочного могло случиться? Мало того, что выспаться не дали, так у меня еще и контрольная через полчаса. Паш, заткнись, а, и не нуди больше. Вот честное слово, надоел. Сурок недовольно скривился, но качать права все же перестал. Хорошо понимал, что, во-первых, это бесперспективно, а, во-вторых, они все в одной лодке. И в-третьих, если не угомонится, то и по шее может прилететь. С двух сторон и очень больно. И ждать понимания не приходится. Муж и жена – одна сатана. Оставалось изобразить вселенскую обиду и, как ему и рекомендовали, заткнуться. Это было очень интересно – наблюдать, как Пашка обижается. Такие эмоции на совершенно неприспособленном для обид жизнерадостном лице вечного тинейджера выглядели комично. Чем-то он напоминал в такие моменты бультерьера своей новой дамы. Тузик временами тоже пытался изобразить оскал, при том, что был добрейшей души существом. Даже когда его дрессировали, кусался не зло, а исключительно по долгу службы. И обожали зверюгу буквально все. Товарищи офицеры! Вообще, так официально генерал Кузнецов говорил очень редко. И каждый раз перед чем-то действительно серьезным. Бодрым шагом войдя в кабинет, он с размаху уселся в кресло, отодвинул мешающую ему чем-то папку и внимательно посмотрел на собравшихся. Махнул рукой. «Садитесь, мол». И когда молодежь разместилась в креслах, сказал, «В общем, не буду тянуть кота за лапку. Приказ, который я получил, мне поперек горла, но... В общем, придется спасать Китай». Народ переглянулся. Народ не понял. Народ в лице самого старшего, то есть Полякова, попросил объяснений. И генерал дал их. Не обязан был совершенно, однако же предпочел объяснить нюансы. Для того хотя бы, чтобы обеспечить наиболее эффективное выполнение задачи, ибо понимающий ее человек работает лучше бездумного автомата. Если подходить к вопросу цинично и примитивно, а большего для не слишком-то интересующейся большой политикой молодежи не требовалось, то все выглядело максимально просто. России, как любому государству, заинтересованному в нерушимости своих границ, более всего подходили соседи мирные и не особо сильные. То есть, если японцы намнут бока малость потерявшему берега Китаю, это неплохо. Но с другой стороны усиление самой Японии в планы русских совершенно не входило. Хотя бы потому, что сосед это беспокойный и не в меру наглый. Теоретически это не выглядело чем-то запредельно сложным и невыполнимым. Слава у русского оружия была грозная, совершенно заслуженная, кстати. Развернуть у границы несколько свежих дивизий умному толкового намека достаточно. Если же японцы окажутся непонятливыми, то нанести этими самыми дивизиями удар во фланг. Заодно и новые самолеты испытать в бою с равным противником, а то европейская компания в этом смысле оказалась не самой информативной. И с юридической точки зрения никаких проблем. Китай, разом засунув глубоко в нижнюю трещину свой недавний гонор, сейчас актюнейшим образом просила помощи. В принципе, решение на самом верху было уже принято. Там любят забывать, что на обиженных воду возят, зато на добрых сами катаются. Но решили. Теперь вопрос был лишь в том, чего всегда не хватало. Время и деньги. Тех сил, что Россия держала на Дальнем Востоке, вполне хватало для организации активной обороны, но для наступления их было категорически мало, да и откровенно говоря, структура подразделений мало снята. Соответственно, необходима была переброска сил из других регионов, а это не один миллион и не одна неделя. За это время китайцы могут и проиграть. Вот и появилась у кого-то идея в срочном порядке испытать на японцах так хорошо показавшие себя экспериментальные танковые части. И сейчас технику в срочном порядке обслуживали, дабы ни один болт не открутился, если только ему не прикажут. Готовилась и группа обеспечения. Плюс в прикрытие отдавали бригаду мотострелков, а также полк ВДВ, который будет находиться в резерве и вмешается случись что-то непредвиденное. Ну и воздушное прикрытие, разумеется. Словом, адекватное решение. Минус. Новых танков, на которых троица собравшихся здесь орлов устроила лихие покатушки по Европе, на восточной границе не было впрочем, их устраивали и более старые модели, однако, как пояснил Кузнецов, их непосредственное участие в прорыве и не планировалось. И вот после этого вся троица синхронно зависла. Все трое уже успели привыкнуть, что их группа всегда на острие атаки. Без них не обходится ни одно серьезное дело. И вообще они лучшие. Почему без них? И второй вопрос. Зачем в таком случае их повыдергивали из коек? Что же, генерал им на это честно ответил. По всему выходило, что японцы применили против Китая подразделения, схожие с их собственным. Уж больно похожи и стиль, и результаты. Грубее, корявее, менее эффективно, однако похоже. В принципе, это было ожидаемо. Идея о дистанционном управлении техникой витала в воздухе и реализовывалась уже более ста лет. Причем даже на уровне тех примитивных технологий иной раз приносила результаты. Примечания. К примеру, еще во время Первой мировой войны британский монитор «Ребус» Был успешно, хотя и без фатальных последствий, атакован немецким дистанционно управляемым катером-торпедой. И вполне логично, что технологически развитые, пускай и традиционно отстающие от ведущих держав в области разработки бронетанковой техники японцы, могли попробовать реализовать нечто подобное. Вот и потребовалось генералу Кузнецову его особая, личная им выпистованная группа. Вылететь к месту событий, разобраться на месте, и если японцы и впрямь решили сыграть в игру взрослых дядей, По возможности захватить действующий образец их техники. Не больше, но и не меньше. Для усиления прилагались несколько профессиональных хакеров, но не факт, что от них будет толк. Даже если японцы используют аналоги русских идей, неизвестно, как организована система управления. Тем не менее, специалисты по взлому лишними не будут. Особенно учитывая, что ехать им никуда не нужно. Они-то как раз могут и из дому работать. А вот танкистам придется ехать. Не факт, что это нужно, однако на этом настаивают сверху. Воцарилось недолгое, но тяжелое молчание. Затем Полихов медленно встал, и все вдруг ощутили, как в немаленьком вроде бы помещении стало ощутимо теснее. И виной тут были не габариты игрока. Да, благодаря регулярным тренировкам он изрядно раздался по всем измерениям, но на борца сумо все же не тянул. Но вот исходило от него что-то непривычное, тяжелое. Может, просто взгляд был такой, нехороший. «Указано, сколько человек должно ехать?» «Нет». «Значит, еду я один». Но... Паша, заткнись. Если со мной что-то случится, группу тянуть кому-то надо. Вот и действуй. Серег, я не понял. До совершеннолетия тебя все равно никуда отправлять нельзя. Жестко, как отрезал, сказал Поляков. А жену свою под пули я тем более не отпущу. Надеюсь, ни у кого нет возражений? Возражения были, да еще какие. Только высказывать их никто не рисковал. Даже сам Кузнецов, которому это по должности было положено. И Леночка, которой многое разрешалось согласно новому статусу. Сурок вообще сидел тихонько, держа ротик на замке. Что-то новое проснулось в неофициальном лидере группы и теперь упорно лезло наружу. И это осознания этого окружающим становилось неуютно.